Чарльз Джеймс, 1749-1806 годы, английский государственный деятель, член партии Вигов, выразитель идей радикализма. Нелсон Хоррес, 1758-1805 годы, английский адмирал, прославленный своими победами над французским флотом. Недавно... Я одновременно твитал две книги о писателях, которые оба были очень милые и сочиняли очень милые книги. Речь идет о двух великих детских сказочниках XIX века. Вместе с тем трудно себе представить двух других людей, которые были бы до такой степени во всем противоположны друг другу. Но если я не ограничусь тем, что назову их обоих милыми, а попытаюсь сравнить их или рассказать о том, что они собой представляли. Впечатление создастся такое, будто я хвалю одного из них и порицаю другого. Это потому, что мы не умеем разнообразить хвалу, так как мы разнообразим порицание. Одним из этих людей был Чарльз Доджсон, известный более под именем Льюиса Кэрролла, оксфордский ученый и очень викторианский англичанин, Духовного звания. Другим — Ханс-Кристиан Андерсон, странный, больной, мучимый видениями датский крестьянин и автор бессмертных сказок. Когда я говорю, что Лиис Кэролл был очень викторианским англичанином, это звучит упреком, хотя должно было бы звучать также и комплиментом. Вот только гораздо труднее найти слова для описания того, что было в викторианской Англии, доброго, чем для того, что в ней было дурного. Если я скажу, что «добсом ученый» по сравнению с Андерсоном-крестьянином был традиционен, благополучен и респектабелен, эти слова прозвучат неодобрительно, но только потому, что у нас нет слов для того, чтобы выразить добрые отношения к тому доброму и хорошему, что зачастую бывает связано с традиционностью и благополучием. Было бы невероятной глупостью считать викторианский век только традиционным и благополучным, забыв о том, что он породил новый тип поэзии, которая была неукрасимой до крайности и в то же время до крайности невинной. То была поэзия чистого нонсенса, которая никогда не существовала до того, и, возможно, никогда не будет существовать позже. Льюис Кэрролл не единственный ее представитель. Эдвард Лир, как мне представляется, во многом его превзошел. И я позволю себе вступиться за Котовампуса и другие повести судьи Парри, которые нисколько менее нравились юным читателям. Примечание. Парри, Эдвард Эбботт. 1863-1943 годы, Манчестерский судья, автор двух сказочных повестей для детей, Котавампус 1895 и Баттерскотия 1896 год, в